Глава семнадцатая Проснулся довольно рано. Можно было спать и спать еще, но мухи — настоящие звери. Сильно хотелось есть, но первым делом нужно отмыться и побриться. Спешить никуда не нужно. Сейчас Данил безработный, поэтому можно спокойно отмыться, а потом сходить пообедать. Лафина и в долг покормит а уже потом и подработку на неделю можно поискать. А может и не будет искать, эту недельку отдохнет и пойдет с отрядом на поиски. Но это потом, сейчас мыться. Вода, скорее всего, в общественной бане еще толком не прогрелась, а для того, чтобы побриться, необходим кипяток. Поэтому Данил взял ковш из помывочной и направился к квартире Лафины за кипятком. Постучал в окно. Тишина. Постучал еще. Странно. Лафина после первого стука всегда выскакивала. А тут тихо. Может, на рынок ушла? Данил хотел уже развернуться, как из подъезда появилась заспанная тетка лет сорока, восточной наружности. Наверное, когда она была молодая, была красавица. А сейчас годы немного подточили красоту, оставив лишь красивые черные глаза и брови изящной дугой. Правда, некрасивая родинка, а может, бородавка над губой портила все впечатление от глаз. Женщина вызывала двоякое чувство, одновременно симпатию и что-то отталкивающее. — Ты как сюда попал? Тут не подают, иди отсюда, а твою охрану позову. Данил, конечно, представил, что он сейчас выглядит как натуральный бомж, поэтому приветствие тетки пропустил мимо ушей. «А где Лафина?» «Выгнали твою Лафину!» «Проворовалась она!» «И тебя, вора, тоже поймают сейчас! Иди, говорю, отсюда!» «Да подожди ты, живу я тут!» «Как выгнали, за что?» «Я тебе не базарная бабка, чтоб все новости тебе рассказывать!» «Иди отсюда, говорю!» «А староста где?» «Где ему еще быть? В поле уйдут и дрыхнут там до вечера дармоеды!» Такие новости маленько шокировали, так что Данил, задумавшись, развернулся и зашагал назад. Но вовремя спохватился и, вспомнив, зачем сюда пришел, протянул ковшик. «А кипятку можно взять?» а откуда я тебе его возьму?» У меня нога отваливается, я еле хожу. Буду я еще вас караулить стоять. Вдруг кто за кипятком придет? Данил вновь обернулся и... Подожди, ты не рукав, случайно? Я Данил. Подожди, тут начальство тебе передать велело, как появишься. И она проворно убежала в подъезд, даже не прихрамывая на больную ногу. Там послышались какие-то громыхания. И вот тетка выскочила, протягивая Данилу пакет с сальными отпечатками жирных рук и оторванными краями около сургучной печати. Видимо, кто-то любопытный заглядывал в конверт. И даже не нужно было гадать, кто это такой любопытный. Данил даже уверен был на сто процентов, что эта тетка не умеет читать, а все равно вскрыла конверт. Взяв конверт и не поблагодарив, он развернул его и прочитал содержимое. Ясно. Работа сама его нашла. Ему предписывалось после возвращения устроиться в ремонтную мастерскую, расположенную там-то и там-то, обратиться к тому-то и тому-то, предъявить направление. Скорее всего, эта учительница постаралась. Как раз он тесты перед походом сдавал. Конечно, постоянная работа в планы не входила. Как он будет выглядеть перед ребятами, если они в степь соберутся, а он их подставит? А вдруг все откажутся, а он профукает хорошее предложение? Нет, конечно, он пойдет и попробует устроиться. Может, работа и не понравится. Уйти всегда успеет, хоть через неделю, хоть через две. А что там написано? — послышался голос тетки у него из-под руки. «Чего — Чего-чего, а любопытства у нее предостаточно. Но слишком любопытных все учат, вот и Данил решил не отставать. Тут написано, что при предъявлении этой бумаги в банке выдают золотой. И Данил аккуратно сложил письмо и убрал в грудной карман. Глянув, как у тетки изменилось лицо, Тут же подумал, что зря так сказал. Теперь это письмо охранять нужно будет. Сопрет ведь. Это все, конечно, хорошо, но вот теперь явно стирать самому придется. Да и похоже, что жратву придется самому готовить. Да что там жратву? Нужно здесь и сейчас воды ковшик согреть, а у Данила нет ни примуса, ни керогаски какой-нибудь. Нет, конечно, в квартире стоит, как и у всех, что-то похожее на деревянную плиту. Но опять же, нет ни дров, ни угля, да и днем жарковато на улице, чтобы печь топить. Ну ничего, из любой ситуации есть выход. К примеру, можно с холодной водой бриться. Данил смело, намылив щетину, провел бритвой. а, -а, -а Невольно вырвался вскрик. Нет. «Так не пойдет». Он несколько раз подточил лезвие. «Ну-ка?» «А! Зараза!» «Нет, так точно дело не пойдет». Смыв мыло, вернулся в квартиру с ковшиком воды в руках. Осмотрелся. А за полгода-то ничего и не нажил. Ковш и то общественный хотя глаза зацепились за факелы, которые он сделал, чтобы подавать сигналы. Конечно, полноценно разжигать плиту дров не хватит, а вот если небольшой огонек развести, то и пол ковша воды хватит. Сказано — сделано. Можно сказать, на щепотке огня вода закипела. Данил окунул полотенце в кипяток и, чуть остудив, приложил к лицу так и пошел в моечную, с мокрой тряпкой на лице. Вот теперь бритва срубала щетину легко. Мыться прохладной водой было не впервой, вот только стричься придется в город идти и последнюю медь на это тратить. Побрился. Такое облегчение. Помылся. Еще легче стало. Прям как крылья распустились, так хорошо и легко. Вот только когда подошел к одежде, хорошее настроение улетучилось. Когда носишь ее неделями, не принюхиваешься к ней, не чувствуешь, какая она грязная. А вот помылся, и теперь к ней даже прикасаться неприятно. Заскорузлая воняет потом. Все решено если и пойдет в дальние походы будет брать с собой мыло и раз в неделю обязательно стираться пришлось задержаться на полчаса и отстирать все хорошо на солнце все быстро сохнет главное отжать тщательно но ну, а не высохнет на теле досохнет извечная проблема пожрать, особенно когда нечего но ну, ничего в столовой поезд Немного подождал, пока подсохнет одежда, и, надев ее влажную, собрался на собеседование. Только вот конверта нигде не было. Ведь точно помнил, как на стол клал Ну, что тут скажешь? Сам виноват, пошутил над теткой, теперь расхлебывай. Учителей, как правило, тоже учат. Да и ладно. Номер ангара и к кому обратиться, помнил. И без письма на работу возьмут. А не возьмут, так никто и не хотел. Еще раз осмотрелся. Ну, немного мятый. Утюга нет все равно. Закрыл дверь на ключ и пошел на улицу. Так, куда теперь? В старости в поле сходить или на собеседование? Решил, что старосту и так успеет увидеть. А вот на собеседование можно и опоздать тем более нужно к цирюльнику зайти, чтобы подстричься. Нужный ангар нашел быстро. Сидящих людей не было. Все что-то крутили, пилили или стучали молотками. Начальника мастерской среди этой кутерьмы найти труда не составило. «Трофим!» Протянул руку невысокий молодой парень, у которого была отличительная особенность. Он был черноволосый, Но клок волос был белого цвета, как будто кто-то случайно капнул перекисью на голову. Данил сначала подумал, что он случайно облился краской или химией какой, но нет, похоже, это врожденное. Что-то наподобие родимого пятна. Данил протянул в ответ руку. «С работой знаком? Что знаешь, умеешь?» «Знаю, что если гайку крутить, она открутится», — трофим усмехнулся. Хорошо, месяц с учеником походишь. Работаем с восьми до восьми, час обеденный перерыв. Платить будем в конце каждого дня, как ученику, десять монет в день. А дальше по результатам твоей работы. Средний специалист пятнадцать монет в день получает. Если согласен, то завтра с восьми утра жду. данила чуть не подавился. Десять монет! Да он работал за три монеты в день! А то и за одну. Был ли он согласен? Конечно. Мотивация была просто огромной. Да тут из кожи можно вылезти за такую работу. Даже самые удачливые поисковики столько не зарабатывают. Наверное. Только вот имелась с ребятами договоренность о создании поисковой команды. Как-то некрасиво получается. Они соберутся идти а он останется. Об этом думать сейчас не хотелось. Еще точных договоренностей не было. Он ничего никому не обещал. Да и еще неизвестно, соберутся ли они. А то может получиться так, что он откажется от работы, а отряд так и не соберется. Завтра буду. Сменную одежду не забудь, у нас немного грязное занятие. Хорошо. Ну все, завтра жду. Выйдя из мастерской, Данил направился в забегаловку. Во-первых, очень хотелось кушать. А во-вторых, надеялся встретить кого-нибудь из команды. Но забегаловка была почти пуста, до обеда еще час. И никого из знакомых, кроме хозяина столовой. «О, какие люди! Рад видеть! Как сходили удачно!» После приветствия хозяин заинтересованно спросил у Данила а он махнул рукой те с кем я возвращался вернулись все значит удачно чего судьбу гневить «Алахтик?» не знаю посмурнил данил он нас на второй день домой отправил как балласт ненужный дальше пошел только с охраной из башни заблудились да шагоход поломался да и парень обреченно махнул рукой «Да ты, парень, не переживай. Вы там действительно балластом были. Так что вы молодцы. Ага, молодцы. Ты не против, если сестре Лахтика перескажу твой рассказ? А то ведь волнуется. Да говори, конечно. Что заказывать будешь? Давай что-нибудь с мясом». «А чего?» — Данил решил шикануть. «Говяжьи томленые ребрышки в луке с гарниром из жареных овощей. Все это с укропом и свежей зеленью». Взглянув на парня, все же решил добавить. «За пять монет пойдет?» «Ну...» Замялся Данил. К таким ресторанным тратам он, оказывается, был не готов. «Понимаю. Нужно что-нибудь побыстрее». Чтобы не смущать посетителя, трактирщик тактично задал вопрос не подешевле, а побыстрее. «Да». «Тогда картошка с жареной курицей за две с половиной монеты». «Давай». Данил выложил две монеты и засмотрелся на дно кошелька, где оставалась одна монетка. «Сегодня скидка. Как вернешься с Хабаром?» потом чаевые оставишь. Хорошо, только, может, не пойду больше в степь. По глазам вижу, пойдешь. Зацепила тебя степь. Не сможешь ты без нее. Парень лишь пожал плечами. Он сейчас только вернулся оттуда, и ему хотелось комфортной постели, бани, хорошей еды и пообщаться с девушками. Хотя, наверное, да, он уже соскучился по степи, и даже не по бескрайним просторам, а потому что там свобода и проблемы не висят над тобой, а просты и понятны. Хоть хозяин и обещал побыстрее, заказ пришлось подождать даже дольше, чем обычно. Данил успел задремать, правда, когда он чуть не упал со стула, сон сразу выветрился. Но блюда все равно сегодня готовились слишком долго. Не то долго ловили курицу для жаркого, не то хозяин заведения его специально здесь задерживал. Но вот принесли еду, и все плохие мысли вылетели из головы. Блюдо было очень вкусным. Да еще картошечки лежало просто очень много. Правда, о куске курицы этого сказать было нельзя но зато картошечка оказалась обильно полито жирком с курицы, что придавало ей просто невообразимый вкус. Наевшись до отвала, Данил не спешил вставать из-за стола. Все, все мечты сбылись. Еще бы с девушкой пообщаться. Не успел подумать об этом, как рыжая молния залетела в зал, осмотрела все. И, зацепившись зелеными глазами за парня, изящной походкой подошла к нему. «Что он на эту девчонку взъелся?» Сегодня она была одета по-простому, в зеленый сарафан, без всяких регалий. Красивые глаза, мордашка, грудь и фигура. А двигается-то как? Как будто кошка. Сама грация. Мимолетная магия слетела с глаз. Рыжая бесцеремонно плюхнулась напротив него и, отодвинув грязную тарелку, сразу задала вопрос. «Где мой брат?» «Я не знаю. Мы расстались на второй день. Он нас...» «Но рыжая не дала договорить. Почему ты его бросил одного?» «Он не один. Он с обученными бойцами. Мы были ба...» «Но девица вновь не дала договорить. Ты кидок. Ты оставил его погибать в степи. Ты был его единственный шанс. Как ты не понимаешь? Ты был его шанс. Почему ты его бросил?» Обычно Данил давал выговориться собеседнику. Рыжая сейчас бы наговорила ему всяких гадостей, а потом успокоилась бы, возможно, разрыдалась, а потом извинилась и, скорее всего, даже выплатила обещанные ее братом деньги. Но Данила вновь понесло. Почему он должен выслушивать беспочвенные обвинения? Он молча встал, развернулся и пошел в сторону двери. «А ну стой! Стоять, говорю!» Он не обращал внимания на приказные выкрики позади себя и молча шел к двери. «Я тебе этого так не оставлю!» Это было последнее, что услышал Данил, прежде чем за ним закрылась дверь. Как-то нехорошо получилось. Хоть он и ругал девушку, но в душе понимал, что немного перегнул палку. Да и чего он на нее взъелся? Беспокоиться о брате понять можно. Но он-то в чем виноват? Ну, есть и плюсы. С девушкой наобщался в волю. Подумывал после столовой зайти к медичке, показать ушибленный локоть. Вдруг вечером какие-нибудь процедуры назначат. А сейчас представил, как ему мозг будут выносить. Нафиг! Пошли они все. Делать до завтра было совершенно нечего. Спать не хотелось, гулять тоже. Ни компьютера, ни телефона, чтобы уткнуться в него. Сидеть в квартире тоже не хотелось. Поэтому пошел в поле к старости. Может, заодно самоловки рыбьи посмотрят. Вдруг рыбка попадется. В поле ничего не изменилось, будто Данил отлучался не на две недели, а на пятнадцать минут. Соседи все так же неспешно выискивали в грязи клубни-картошки, как и он сам недавно копошился вместе с ними. о о, -о Смотрите, кто пришел!» Все побросали работу и обступили его. Пришлось кратко рассказывать о своих похождениях. — А нашел, нашел-то чего? — спрашивал Дулеп, вертясь вокруг. — Нашел много чего, да не принес ничего. — А? — договорить ему не дал староста. — Не перебивай, когда взрослые разговаривают. А сам задал почти такой же вопрос, что и Дулеп. — Заработал чего? Данил отрицательно покачал головой ладно хоть сами вышли живые. а у вас то тут как куда лафина делась и что за тетка вместо нее с чего работу бросили вам лишь бы повод найти чтоб с грядок уйти вот вам еще одно доказательство что чудес не бывает деньги с неба не падают а лишь работой добываются а ну пошли работать староста прикрикнул на работяг те неохотно пошли работать А староста уже тише добавил. Наслушаются байк про то, что где и когда нашел, и думают, что поисковики не работают, а деньги сами им под ноги сыпятся. Так что у вас произошло? Староста ответил не сразу, подождав, пока все разойдутся по рабочим местам, и лишь потом начал свой рассказ. Выяснилось, что их поймали на воровстве картофеля. А так как лафина несла украденный урожай в квартал, то попалась она. В общем, она взяла всю вину на себя. А Щеголь выселил ее из квартала, и сейчас она живет в квартале неблагонадежных. Оказывается, тут были такие, местный аналог тюрем. Располагались такие кварталы еще дальше к краю города, как можно дальше от центральной площади. Из названия понятно, что жил там народ неблагонадежный что называются алкоголики, хулиганы и тунеядцы. Порядки там были жесткие, комендантский час, утреннее построение и работа по наряду, куда пошлют. Как правило, тем, кто попал в такой квартал, приходилось работать за еду. Это уборка улиц и охрана у стен города. Попадали в эти кварталы не на постоянно, и за хорошую работу можно было оттуда перевестись в нормальное жилье. Хотя некоторые тунеядцы там жили на постоянной основе и, к слову, неплохо жили. Понятно, что за счет новеньких. Мы, конечно, помогаем, чем можем. Двлеба вон официально сюда устроили. Но все равно нехорошо как-то вышло. Закончил рассказ староста. А тетку-то нафига эту приняли на должность Лафины? Кто ее принимал? Назначили. Она даже жрать не готовит. «Да и если сготовит, самоубийц нет пробовать ее стряпню. А для чего ее тогда держат?» Староста в сердцах сплюнул на землю. «Докладывает она Щеголю, что у нас и как. Выгнать не получится». Данил промолчал. «Что тут скажешь?» «Тут теперь самому есть готовить нужно. Это опять же посуда нужна». Нужны разнообразные продукты, а главное — топливо, на чем готовить. Кстати, а на чем Лафина готовила? Ведь дрова не всегда использовала. Как на чем? Либо на примусе, либо на загущенном горючем. Ладно, давай вечером поговорим. Работать нужно. Тут тоже соглядатая поставили. Староста ушел. А вот что за горючее и где берут, Данил спросить не успел. Хотя вон и успел бы спросить, что ответил бы. Ясное дело, берут на рынке. Конечно, можно на работающих людей смотреть вечность. Но не всегда, иногда себя чувствуешь явно лишним. Поэтому пошел проверить, как его хитрые затоны и ловушки поживают. Поживали они плохо. Уже на подходе по натоптанной тропинке было понятно, что ловушки постоянно проверяют. И, естественно, там ничего не было. Сам объяснял и показывал, как ими пользоваться. Чего сейчас удивляться? Ну, нет рыбы, тогда хоть палки и ветки пособирать. Все на дрова сгорятся. Данил побрел по берегу, но, витать он был не одним умным. Все палки собрали до него. А, возможно, и не было их тут никогда. Ну, что делать? Еще большая половина дня впереди. Нужно себя чем-то занять. А там, за внешней стеной, вернее, за земляным валом, что опоясывал поселение, он видел около реки небольшой лесок. Километра два от вала, не дальше. Конечно, если идти до башни по дороге, километров пять будет. А потом еще до леса тоже не меньше получится. Но если топать до вала по прямой, километра три будет. Ну и что такого? Пять километров туда, пять оттуда. Да и соскучился уже Данил по прогулкам. Целых полдня в цивилизации живет. Решено. Прогуляется. Дровишек наберет. Да вот ремнем свяжет охапку и притащит на горбу. До темноты точно успеет. Вот только палицу свою Гехе отдал. И сейчас совершенно безоружный туда идет. Но опять же... Тут в округе башни все сухари выбиты. Да и если вовремя от них уйти, не догонят они. И топая по краю полей, Данил двинулся за дровами. Хотя если разобраться, нафиг они нужны, если на них готовить нечего. Практически до самого вала Данил прошел дорогами между полями. А вот последнее поле было сплошным. Пришлось, чтобы не топтать посевы обходить его спускаясь практически до реки. А это, к слову, лишних полкилометра. Да и давала оказалось чуть больше, может, и четыре или больше километров. Точно измерить нечем, а по ощущениям вообще далеко. На валу ждал сюрприз в виде забора из натянутой колючей проволоки. И что делать? Назад идти? Да не, столько протопал. Тут каких-то два километра осталось, и возвращаться? Как-то сухари проходят через этот забор. Неужели они умнее Данила? Тут во многих местах под проволокой подкопы есть. Где-то как будто специально рыли, а где-то сам грунт обвалился. Вот в один такой подкоп Данила нырнул, проползая по пластунски под проволокой. Не успел пройти и двухсот метров от проволоки, как его догнал, выскочивший из башни ему на перерез шагоход. «Стой! Кто такой?» Не покидая шагоход, спросил плечистый парень. «Данил». «Куда Данил направился?» «В лес. Дров немного набрать. А что, нельзя?» «Дров набрать можно, но лазить через периметр нельзя. Все добытчики, кто ходят за ресурсами, платят пошлину. Нам никто не платит, что мы охраняем город». Это не вторая линия, где штрафники сидят на всем готовом. Башня живет только с пошлины. Не будет пошлины, никого не заставишь тут сидеть и охранять внешний периметр. Поэтому пойми, только от вас зависит охрана города. Большинство поисковиков платят больше положенного, даже спрашивать не приходится. А вы все пытаетесь утаить. Данил начал вспоминать, почему до этого не платил ни разу. «А, наверное, потому что проезжал-то один раз, как старший, и то с пустым рюкзаком. Те разы, что ездил с кем-то, наверное, и платил старший». «Хорошо, и сколько платить хапки дров?» Парень долго и пристально смотрел на Данила. «Ты что, издеваешься?» Теперь Данил начал пристально смотреть на парня, совершенно не понимая, что он от него хочет. «Не пойму», — наконец честно признался он. «Ты серьезно мне заливаешь, что идешь за охапкой дров?» Данил даже опешил немного от такого вопроса. «А что такого? Больше охапки я не унесу, или у вас в этот лес никто за дровами не ходит?» Парень продолжал подозрительно смотреть на Данила. «Слушай, скажи, давно ты сюда попал?» «И часто ли ходил за периметр?» ну полгода второй раз иду парень даже как будто выдохнул и смотрел теперь на данила с усмешкой а новичок тогда слушай в этот лес вообще никто не ходит это владение перепута кого бог дорог перекрестков переправ и путешествий Теперь уже Данил смотрел на здорового широкоплечего парня с той же усмешкой. «И что этот перепут? В лес не пускает?» «Пускает, только не всех выпускает. Дороги перепутывают, и выхода не найдешь. Лес метров семьдесят в ширину и около полутора километров в длину. Тут захочешь потеряться, не потеряешься. С одной стороны река, а с другой степь, да и башню видно из любой точки». — Я с краешка. Не буду в лес заходить. — Так сколько с меня за проход? — Да ладно. Я думал, ты за контрабандой какой. Честно сказать, не часто увидишь, чтобы за охапкой дров степь шли. Вернее, я и не видел никогда. — Ничего платить не нужно. Ты только через ворота по дороге возвращайся. — Хорошо. Шагоход развернулся и убежал в сторону башни по крайней мере, граница от контрабандистов на замке. Данил посмотрел на время. Всего-то час топает. Ерунда. Еще времени вагон до темноты. Можно не спешить. Край леса был сплошной стеной. Тут словно объединялись кустарники и деревья, образуя неприступную стену из веток и листьев. Тут невольно задумаешься, заходить в лесок или нет, Но куда деваться, раз пришел? А с краю валялись только тонкие ветки. Данил несколько раз предпринял неудачные попытки пробиться через зеленую стену. И вот при очередном заходе он, как-то проворачиваясь и избиваясь, прошел внутрь леса. А внутри под деревьями было совершенно все по-другому. Устарника и подлеска практически не было. Горявые стволы деревьев уходили ввысь и образовывали там сплошной шатер. Поэтому тут было темно и прохладно. Кое-где сквозь опавшие листья пробивалась трава с круглыми большими листьями и редкими желтыми цветами. А самое главное было очень много сушняка. Данил не стал раздумывать, сразу ломая сухие палки в нужный размер. «Очень интересное занятие». Вот непроходимый завал, а сломал всего три ветки. Одну в сторону убрал, и перед тобой открывается целая поляна. «Но что там такое виднеется?» Данил сложил сломанные дрова и двинулся вглубь, рассмотреть, что там лежит. «А это на дереве три гриба лопуха растут. Кажется, этот гриб называется пестрец». Везде считался за поганку, но бабушка у Данила умела их готовить. Нужно было только обязательно срезать не то чешуйки, не то под шляпкой. Там вроде яд был, и можно отравиться. В общем, Данил побоялся его срывать. Возможно, потом, когда совсем голодным будет, рискнет на кулинарные изыски. А сейчас он не настолько голодный. «Так, а это что там валяется?» «Эх ты!» — Чугунная сковородка. Необходимый предмет. — Жалко, рюкзака нет. Пришлось находку в руках тащить. — А вон еще что-то под листьями закопано. Данил забыл про дрова, а, охваченный азартом, двинулся глубже в лес. Заблудиться тут было невозможно, ширина всего сто метров, а то и меньше. Поэтому Данил не боялся, да и вообще место было каким-то легким Здесь приятно было находиться. Ну, редкие комары не в счет. Он под азартом начал раскапывать кучу листьев. Нет, обычный пенек. тфу ты! Сердце чуть из груди не выпрыгнуло, ожидая находки. Немножко пришло отрезвление, но вон явно железка валяется. Двинулся еще дальше. Да, обычный металлический уголок метрового размера с квадратными отверстиями по одному краю. Но ничего, то же дело. Железо тут скупают, это не чугун. Данил взял в руку и уголок. Так, а там цепь железная. Ох, тяжелая. Вроде не длинная, а килограммов пять. Ну и все. Весь лес в ширину закончился. Через деревья воду видно. Уже до речки дошел развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел обратно, но не той же дорогой, а чуть под углом, чтобы что-нибудь новое найти. Новая не заставило себя ждать, старая, видавшая виды лопата с рассохшимся черенком. Как-то сразу рук перестало хватать. Намотав цепь на лопату, Данил в одной руке тащил ее, а в другой сковороду и уголок. Но находок больше не было. Вот опять край леса, и у края бугор под листьями. Кажется, тут тоже прикопано что-то. Он положил находки рядом, освобождая руки. Сам опустился на колено и начал разгребать листву. Чугунная шестерня. Нет, ее не возьмет, только лишний вес. Много за нее не выручишь. Парень начал вставать с колена, и тут его взгляд уловил сквозь ветви воду. Как так? Он шел от воды напрямую к полю и вновь вышел к воде. Такого просто быть не может. А хотя, наверное, он, забирая чуть вправо, немного перегнул и пошел не под тем углом, а по дуге.